Эпилог. Четыре месяца спустя. «Значит так. Любочке не нужны никакие няни. Уж как-нибудь вырастим еще одну Колыванову, да ведь, бусичек пропела Глафира, прижав в себе свое, теперь уже зубастое сокровище. После того, как песик пробудил к жизни монстра по имени Глафира, она буквально с мясом выдрала из Виктора импланты для своего любимца а также право жить в новом особняке Муромцевых на правах полноценного члена семьи. «Что-то мне подсказывает, что он ее описал не из большой любви. Скорее, это была месть. Коварная и подлая, из-под тишка», хмыкнул Муромцев, таскающийся по холлу нового особняка с тревожным чемоданчиком. «Это стало ежеутренним ритуалом моего любимого мужчины. И, кстати, почему-то вы считаете, что моя дочь будет не Муромцевой?» а Колывановой. Странные фантазии, мадам. Мадемуазель, между прочим, потому что в нашей стране байстрючатам дают фамилию матери, дорогой зять, — вредно протянула тетушка. В последнее время у нее появился капризный акцент в голосе и нотки нахальства богатой женщины. — Я вам не зять, — прорычал Виктор, водружая сумку с хабаром для роддома на раритетный комод из красного дерева, купленный мной в каком-то безумном угаре. В последнее время я совершаю массу странных действий, которые сама себе не могу объяснить. И этот предмет интерьера, совсем не вяжущийся с остальным дизайном дома, сейчас показался мне жутко уродливым. Марджери, собирайся, мы едем в ЗАГС. Я сто раз тебя просила не называть меня так. Сморщила я нос, готовясь зарыдать в голос, размазывая сопли, но передумала. Мой мозг заторможенно оцифровал услышанное. Я так и замерла на месте с открытым для рева ртом. Гормоны, чтобы их... Подожди. Как это в ЗАГС? Я не готова. Носик припудрить надо, да и вообще. А я не готов усыновлять собственную дочь. Надо же, Колыванова. Через час мы стояли на пороге величественного здания, являющегося памятником архитектуры, где расположился районный отдел записей гражданского состояния. Я ежилась под порывами ледяного ветра, от которого не спасала даже теплая шубка. Любочка в животе сегодня была крайне неспокойна. «Ну что, ты выйдешь за меня?» спросил Виктор Романович Муромцев, серьезный бизнесмен, олигарх, жесткий и зубастый мужик, который сейчас выглядел странно, напуганно и по-мальчишески. И предложение он сделал с явным опозданием. Но это же частности, правда? «Черт, Машка, я забыл. Кольцо ведь нужно купить». «Ты только сейчас решил спросить моего согласия?» — улыбнулась я, задохнувшись от несильной тянущей боли внизу живота. «Я бы на твоем месте долго не сомневалась. Пойдем, а кольцо на мои распухшие мощи все равно не налезет. Но с тебя свадьба, Муромцев. Я так и не надела подвенечного наряда. Да и лескина подружка дневестная, все еще пылится у нее в шкафу. Непорядок? Я так тебя люблю, Марджери» прошептал мне в ухо почти муж. Любушка в животе нетерпеливо завертелась. Тело опять пронзило боль. «Витя, я очень...» «Ой!» – всхлипнула я. Муромцев напрягся, прищурившись, уставился на меня, будто сканируя. Растянув губы фальшивой улыбки, я попыталась войти во дворец плакосочетаний, двери которого во избежании проникновения лютого уличного мороза были открыты крест-накрест. «Я безумно люблю тебя», – пропыхтела я, пытаясь протиснуться сквозь узкий проход. «Но боюсь...» «Я помогу», – хмыкнул одуревший мой жених и начал пропихивать меня к окончательному и бесповоротному владению его сердцем и телом. «Ты со мной можешь ничего не бояться. Никогда!» «Знаете, наверное, в этой жизни нет определения счастья. Слишком оно разное у всех. Мое сейчас стояло возле стола регистраторши, и краснела щеками, раздувала породистые ноздри, и было похоже на огнедышащего дракона. А я считала минуты. Боль начала приходить все чаще, укорачивая интервалы. «Какая справка, вы не видите, что ли? Не арбуз же она проглотила!» – прорычал счастливый жених, кивнув в мою сторону головой, словно бык. «Такова процедура», – уперлась тетенька со старомодной халой на голове. Нужна справка о беременности, чтобы я могла провести церемонию сразу. «Нам не нужна церемония», — пискнула я, борясь с очередной волной, раздирающей тело боли. «И колец не надо, и клятв! Нам нужно свидетельство о браке. Заплачу сколько угодно». От угроз перешел к коррупции муромцев. Улыбнулся так, что у меня сердце удар пропустило. «Боже, он же бог, и он мой, даже почти официально!» «Да распиши ты их, Зин!» «Они потом принесут справку!» — подала голос миловидная женщина, сидящая за соседним столом. «Принесете же?» «Да!» — проскрежетала я зубами. «Только быстрее, умоляю!» «Да уж, Зинуля, поторопись!» — хмыкнула наша добрая фея, глядя на мои ноги, обутые в симпатичные уги. «Сапожки ей, что ли, понравились? А чего это они мокрые?» «А я пока вызову скорую! Любите друг друга, уважайте друг друга!» Подписи тут и тут. Я жена. Я жена. И совсем скоро стану мамой. Он держал в руках свое маленькое хрупкое продолжение. Краснолицее, сморщенное чудо. Кряхтящее и восхитительное. Виктор Романович уже не помнил, что младенцы бывают настолько крошечными. Но эта малышка уже крепко вцепилась своими малюсенькими пальчиками в его душу, выкрала его сердце и уже крутила своим ошалевшим отцом, едва он услышал первый ее писк. «Дочь», – прошептал он, легко дуя на пушок волос. «Пап, можно я посмотрю?» Голос Ромки ворвался в его тихое счастье, словно легкий ветер. «Надо же, у меня сестра. Мелкая, вредная и серьезная. Она похожа на тебя». «Нет, она копия Маша». «А характер будет мой», – улыбнулся Муромцев, – Нехотя передавая дочь сыну, за плечом которого маячила миловидная девушка, совсем не похожая на акулу из силикона. Ромка очень изменился после пережитого кошмара. Стал совсем другим. Танечка была медсестрой в клинике, где он избавлялся от зависимости. Теперь они вместе. Я хотел сказать, что ты не просто отец. Глядя на сестру, мягко улыбнулся его сын. Ты лучший отец на свете. Ром. Ты знаешь, я принял решение. На следующей неделе принимай бразды правления концерном. Я не смог дать тебе нормального детства. Сам не понял, что стал отцом тогда. Но теперь хочу насладиться каждым мгновением. — Пап, нет, ты не можешь. Это же детище твое, — выдохнул Роман. — Вы мои детище, — потрепал его по плечу Муромцев. — Самые важные и любимые. Прости меня, сын. Счастье. Да вот оно. Какого определения можно ждать? Маша улыбается, поздравляет рдеющую щечками почти невестку. Она ведь скоро войдет в его большую семью. Его жена измучена, но прекрасна. Муранцев прижал к себе самую огромную часть себя. Большего и желать невозможно. «Уже можно звать тебя мамулей? Марго?» хохотнул Ромка. «Или бабулей?» — Погоди, вы что? — О, боже, поздравляю! — зажала рот ладошкой Мария. А он замер на месте, как дурак, еще не осознав всю степень свалившегося на него водопадом счастья. Склонился к любимой жене и одурел от запаха молока, любви и сладости. — Моя! — прошептал в любимые губы. — Навсегда! — тихо ответила его Марджери, принимая из его рук чмокающую губками любушку, Готовую разразиться голодным ревом.